Быть под одной крышей с этой женщиной, как странно. Он не проводил ночи под одной крышей с ней с того страшного дня в ноябре 87-го года, когда он все бродил и бродил по Монтелье сквер и вернулся к своей двери, чтобы столкнуться там с молодым Джолианом. Один любовник мертв, а другой уже на его пороге.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 потом у фонтана в болонском лесу, в Робин-Хилле, когда явился с ультиматумом ей и молодому Джолиану, на похоронах королевы Виктории, на стадионе, снова в Робин-Хилле, когда ездил просить за флер, и в галерее Гаупеннер перед самым ее отъездом сюда. Каждую встречу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 Он растянулся на нем. Надо подумать о путешествии. Доволен ли он им? Сплошной вихрь предметов, лиц, воды. А между тем все шло по программе, кроме Китая, куда они и не заглянули. Такое там сейчас положение. Сфинкс, Итач-Махал, порт Ванкувер и скалистые горы.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 А то котел бы взорвался. Чувство первых лет, когда он знал ее. Хотел бы он пережить их снова. Да ни за что на свете. А впрочем, солнце встал. Музыка все продолжалась. Но когда она кончится, того, кто играет, будь то она или нет,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 Он, собственно, ничего не чувствовал. Лента памяти развернулась слишком быстро. От первой встречи с ней в Борнмутской гостиной до последней встречи в галерее Гаупеннер промелькнула вся жизнь со своим жаром и холодом и болью. Долгая борьба чувств, долгое унижение духа, долгое трудное страсть и долгие усилия приучить себя к отупению и равнодушию. Ему сейчас меньше всего хотелось заговорить с ней, но взгляд оторвать он не мог. Вдруг она кончила играть. Наклонившись вперед, закрыла ноты, потянулась к лампе, чтобы потушить ее. Лицо ее осветилось, и отступив назад, Сомс увидел его все еще прекрасное, может быть,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 Желал быть на пароходе Под английским флагом Я стар Подумал он вдруг стар Слишком молодая для него Это Америка полная Энергии спешащая К непонятным ему целям Вот восточные страны Другое дело А ведь ему в конце концов Только 70 лет Отец его дожил До 90 старый джоли он до 85 тимати до 100 и так все старые форсайты они-то в 70 лет не играли в гольф а между тем были моложе уж конечно моложе чем он чувствовал себя сегодня вид этой женщины ну, не старе же я еду домой подумал он Если опять почувствую себя так, посоветуюсь с кем-нибудь. Существует какая-то обезьянья штука, которую впрыскивают. Это не для него обезьяны, скажите, пожалуйста. Почему не свиньи, не тигры как-нибудь продержаться еще лет 10-15? К тому времени выяснится, куда идет Англия. Провалится пресловутая система подоходного налога. Он будет знать, сколько сможет оставить Флер, увидит, как ее малыш подрастет и поступит в школу. Только в какую? итон Нет, там учился молодой Джолиан. В Инчестер, школа Монтов? Туда тоже нет, если только его послушаются. Можно в Хэрроу или в молбор где он сам учился. Может, он еще увидит Кита участником состязания в крикет. Еще пятнадцать лет, пока Кит сможет играть в крикет. что же, есть чего ждать, есть для чего держаться. Если нет этого, то чувствуешь себя стариком. А уж если чувствуешь себя стариком... то будешь стариком, и скоро настанет конец. Как сохранилась эта женщина? Она. У него еще есть картины, приняться за них посерьезнее. О, это галерея Фриера. Завещать их государству? И имя твое будет жить? Ха. Подумаешь, утешение. Она. Полоска света на стене у самой двери. Спишь, папа? Значит, Флер не забыла зайти к нему. Ну как ты, дорогой? Ничего. Устал. Как опера. Так себе. Я просил разбудить нас всеми. Позавтракаем в поезде. Она коснулась губами его лба. Если бы... Если бы эта женщина... Но никогда... Ни разу, никогда по своей воле... Спокойной ночи, сказал он. Спи спокойно. Полоска света на стене сузилась и исчезла. Ну, теперь ему захотелось спать. Но в этом доме лица, лица, лица, прошлое, настоящее, у рояля, у его постели, проходит мимо, мимо, а там за ними большая женщина в одежде из бронзы, с закрытыми глазами, погруженная в вечное, глубокое. Из постели Раздался легкий храп.